Глава четырнадцатая. Ветер над морем. Они правы. Тон подняла глаза, и Ренни увидел, что взгляд у нее какой-то очень взрослый, не по годам взрослый. Словно там, в глубине ее глаз, поселилось сейчас тяжелое темное чувство. Взгляд устал, и потому состарился на много-много лет. — Почему ты так думаешь? — безнадежно спросил Ренни. — Ты не понимаешь? Глухо спросила Тон. «Да, я не понимаю. И никогда не пойму. Как можно защищать или пытаться оправдать такую гадину, как это. Мы говорили с родителями и смотрели ту часть суда, которая попала в доступ. «С разрешения официалки, конечно». Слово «официалка» Тон произнесла с горьким пренебрежением. «Папа многое нам объяснил. То, о чем мы с мамой, не подумали сперва. И не подумали бы вообще, если бы не он». «Мы изначально были солидарны с тобой, Рэнни, «А сейчас нет», — утвердительно произнес он. Тон кивнула. «Сейчас нет», — подтвердила она. «Я могу рассказать». «Рассказывай», — Рэнни пожал плечами. Катер они посадили в этот раз на скале, являвшейся уже длительное время одной из достопримечательностей юга. Она находилась в полутора часах лета от Саприи, и бывать там любили многие. Скала эта называлась «Плавник». и находилась в море, на некотором отдалении от берега. Она представляла собой узкий и длинный каменный утес, возвышавшийся над водой на добрую сотню метров, и имеющий отвесные крутые склоны почти без уступов. Летом считалось особым шиком высаживаться с катера на стеночку и сигать в воду с порядочной высоты. Врачи плавник не очень любили по вполне очевидным причинам. Мало кому охота сперва вылавливать из воды пациентов с переломанными руками и ногами или слегка утонувших, а потом гнать спешно катер в саприи, параллельно оказывая помощь. Сейчас, правда, была зима, для прыгунов-экстремалов слишком холодно. Да и шторма идут постоянно. Поэтому на единственной посадочной площадке, на самой вершине плавника, их катер стоял один оденешенник. Тон и Ренни решили устроить что-то наподобие пикника – Прихватили с собой еды и немного вина, но вскоре выяснилось, что ни ей, ни ему пить и есть не хочется абсолютно. «Хорошо, сейчас расскажу», — кивнула Тон. «Только куртку возьму, холодно тут все-таки». Зато красиво. Рэнни попытался улыбнуться. «Да, красиво, это верно. Дело в том, что на Айке, точнее на ее работу и деятельность ее группы, завязана половина планеты. Ну хорошо, не половина, треть. Но это же очень много». Она делает что-то нелегальное? Разумеется. Вот только с помощью этого нелегального живет уйма народу. Да, в том числе и пищевики. Да, да, да, и папа Тон тоже, и его семья. Почему? Да потому что идиотская официалка, например, запрещает поставлять в нецикличные миры типа Окиста ряд субстанций, которые необходимы для измененных растений. Абсурд? Конечно, абсурд. И производить такие субстанции запрещено, и поставлять. И сами субстанции запрещены тоже, Ренни. И черт их знает, почему такой закон, но он есть. Ему требуется следовать. Их покупают все. Все пищевики без исключения. Чей канал поставки? Правильно, Айкис. И не надо, Ренни. Когда официалам было удобно, они прекрасно закрывали на это глаза, делая вид, что ничего не происходит. потому что их тоже все вполне устраивало. Это они сейчас прибежали и начали орать. А чего их, спрашивается, до этого несколько сотен лет даже слышно не было. Они что, про это не знали? А сезонные рабочие? Да ты хоть знаешь, сколько у нас садится транзитных кораблей? Или с рабочими по найму? Не знаешь? Правильно, кто тебе скажет. Много, мой дорогой. Очень много. И почти никто не в курсе. А любой транзит... Это, как ты догадываешься, не только канал поставок, это еще и деньги. Немалые. Кто работает с этим вопросом? Айкис и Данир И ее группа. Мне говорить дальше? Ну давай, не проблема. Они занимаются разработками, которые потом продают. Да, у нас эти разработки нелегальны, запрещены, но есть тысячи миров, где они вполне себе легальны, и где за них отваливают кучу денег. которые Айкис, между прочим, тратит не на себя, а на планету и на Саприи в том числе. Я могу продолжить, Ренни, если ты не против. Не против? Просто отлично. Попали бы сюда технологии, которые в жизни бы до нас не добрались, если бы не она. Нет. А рабочие места? Не те, которые в лабораторию у всех на виду, а скрытые, вроде бы независимые. Ты не знаешь, что Данир, к примеру, занимается охотниками по всему южному полушарию? А это считать тоже Айкис. Или, например, строители. «Ты сама себя слышишь?» Вдруг сказал Ренни. «Ты понимаешь, что твой отец, по сути, оправдывает ее преступление?» «Наименьшее зло», – пожала плечами Тон. «Если ее не будет, мой дорогой, зла получится больше». «Почему?» «Да потому что рухнут все эти проекты, все эти поставки, вся система, которую она столетиями выстраивала». Тон рассердилась на его непонятливость. Да, я не говорю, что она во всем права, но в том, что миру она помогала, она права однозначно, пусть и незаконным путем, то есть не всегда законным. Ренни, милый, я же не говорю, что мне это нравится, я говорю, что есть реальность, в которой мы живем, и которую надо принимать такой, какая она есть, а не стремиться кого-то карать, не разобравшись. Так уже разобрались, по-моему, без прежней уверенности ответил Ренни. В чем разобрались-то, ехидно спросила Тон. В том, что она этих из миров начального уровня на убой кому-то привозила? Или что воссоздала за деньги, не пойми кого? Ну, воссоздала. Ну, сделала глупость, считай, потому что выслала. Но она же никого не убивала, не калечила. Наоборот, и жилье им купила, и катера, и на работу устроила. И деньги их себе оставляла постоянно, поддакнул Ренни. И правильно делала, отрезала тон. потому что ты можешь себе представить, что они бы с этими деньгами сотворили. Ты же их знал. Может быть, она не так уж и не права? Ренни не нашелся, что ответить, только покачал головой. Рассуждения Тона, точнее рассуждения ее отца, которые она сейчас транслировала, были в принципе правильными, логичными, даже объективными, пожалуй. Вот только на секунду Ренни показалось, что чистый морской ветер вдруг приобрел запах то ли гнили, то ли падали. Отвратительный, сладковатый запах разложения. Ренни невольно поморщился. «По сути, мы ведь ей служим», — продолжила Тон, не замечая изменившегося выражения на его лице. Она выстроила эту систему. Ей же немало лет, почти полтысячи. Конечно, не она автор всего и вся, что тут есть. Не она управляет всеми процессами, но многими. И делала она очень и очень многое. Причем хорошее уж точно перевешивает плохое. «Мы ей служим?» – переспросил Ренни. Тон То кивнула. «Знаешь, вчера в перерыве один мужчина сказал, что Окист – по сути тихий омут, в котором водятся черти огромного размера, как выясняется. Ты всерьез считаешь, что мы действительно тоже? Черти только поменьше, потому что судят сейчас как раз самых крупных. Получается, что мы – слуги, пусть и поневоле этого тихого омута, и главного черта, который в нем живет. Ведь так?» Тон он пожала плечами. «Может, и так», — согласилась она. «Но это судьба, а судьбу не выбирают. Мы родились здесь, живем здесь, работаем здесь и, кажется, никуда не собираемся, так? Возможно, ты и прав. Мы действительно слуги тихого омута, и знаешь, что? В наших интересах, чтобы этот омут оставался тихим и дальше. Если бы не эти события, если бы не ошибка главного черта, так и было бы». «Я уже и не знаю», — тихо сказал в ответ Ренни. «Может быть, стоит отсюда уехать? Уж больно это все. Гадко!» «Уехать?» — тон округлила глаза. «А родители? А я? Как же я?» «Ой, перестань, не поеду я никуда», — махнул рукой Ренни. Это и так было понятно с самого начала, но все равно ощущение мерзкое. И официальное с Айкис просто так не расстанется, уж поверь. Причем не только из-за высылки или убитых. Там, кажется, все еще серьезнее. — Это плохо, — вздохнула Тон. Лучше бы ее выслали на несколько лет, потом она вернулась бы, и все пошло по-старому. — По-старому уже точно не будет, — покачал головой Ренни. — О, смотри, кого это сюда несет? Он заметил стремительно приближающийся к плавнику небольшой катер. Пригляделся, равно как и Тон. — Рита, — немного удивленно произнесла Тон. А что она тут забыла, интересно? Катер сбросил скорость, сделал разворот и мягко сел рядом с машиной Ренни. Да, хороший катер, надо сказать. Изумрудно-зеленый, двухместный, скоростной. Дорогая модель. Ну, Рита может себе позволить. Овальная дверь катера ушла в стену, и Рита спрыгнула на камень. — О, у вас пикник? — с интересом спросила она. — А вы молодцы. — Привет, Рита, — поздоровалась Тон. -то — Ты какими судьбами здесь? — Летела посмотреть на комедию и заметила вас, — пояснила Рита. — Наши уже летали, говорят, там умора просто. — Что за умора и где именно? — нахмурился Ренни. — В море. Данир тралит море, ищет жижу, которая осталась от этих убиенных. Рита зябко передернула плечами. Он ищет, а народ прилетает посмотреть. — Ренни, налей мне вина, пожалуйста. Зябкий сегодня ветер. — Я не понял, на чем он ищет и что именно? — спросил Ренни. «Да на яхте на своей он ищет, на мече!» Рита рассмеялась. Присобачил к биосканеру уловитель. Рэнни, как называется эта штука с микробами? Маска? Или слепок, если угодно? У любого живого человека есть бактериальный след, он всегда уникален», ответил Рэнни привычно переходя на лекторский тон. «Мы иногда используем этот метод, чтобы след подсказал нам наличие возможных проблем с организмом и... Ну, вот значит, он ловит в море этот... след... пояснила Рита. «Ну или что-то вроде того, что там могло остаться». «Тогда это не микробный», — покачал головой Ренни. «Молекулярный только если». «Но это же невозможно». «Невозможно или нет, я не знаю». «Знаю, что ему велено, и он ищет». Рита отпила вина и поморщилась. «Что вы заказали такое? Оно же приторное, пить невозможно». «Я люблю сладкое», — недовольно ответила Тон. «Мы не думали, что сюда кто-то, кроме нас, прилетит». «Намек понят», — Рита сунула Ренни в руки стаканчик из подвина вина. «Исчезаю». «Погоди», — попросил Ренни. «А где он ищет?» «Полчаса лету, сейчас координаты скину», — пообещала Рита. «Эй, великий Китай, чего грустишь? Мы немного поспорили о том, полезно Айкис для планеты или нет», — сдала Ренни Тон. «Я считаю, что полезно. Ренни, что нет. А ты?» «А что я?» «Полезно, конечно. Сколько раз она нам давала просто так деньги в долг, причем даже не брала процент. И обучение оплачивала, и поездки, и много всего. Но я бы не хотела, чтобы ее уничтожили», — призналась Рита. «Она важна и для Окиста, и для Саприи». «Еще одна», — пробормотал Ренни. «Какая это еще одна?» — нахмурилась Рита. «Еще одна слуга тихого омута признала власть над собой главного черта», — произнес Ренни беззвучно. «Да ну тебя!» — махнула рукой Рита. «Думаешь, в других мирах иначе? Как же? Везде одно и то же. Даже на грани гибели одно и то же». «Ты о чем?» — не поняла Тон. «Об осени, конечно!» — Рита усмехнулась. «Когда мы ее отрабатывали, мне довелось узнать кое-что о том, как выглядит такое одно и то же на грани гибели. Но тебе будет неинтересно». «Ладно, мои милые, я полетела. В Саприи увидимся». «Заходите ко мне, я салон переделываю. Скоро ведь праздники». Яхта шла на моторе, то зарываясь носом в надвигающиеся на нее огромные волны, то взлетая над их гребнями. Данир, помощник и правая рука Айкис, сидел на руле, старательно разворачивая лодку носом к волне. Ренни подвел катер поближе, сились разглядеть тот самый трал, о котором говорила Рита, но волны ничего не позволяли увидеть. «Сколько баллов сейчас шторм?» С затаённым ужасом в голосе спросила Тон. Она тоже смотрела на волны и на яхту, не отводя глаз от одинокой фигуры в кокпите. «Не знаю. Балов восемь, наверное», — неуверенно ответил Ренни. «Его нельзя тут оставлять. Утонет». «А как ты хочешь его оттуда, сюда?» Тон с интересом посмотрела на Ренни. «А если он не согласится?» «Я попробую». Ренни осторожно стал подводить катер к яхте. «Связь», — приказал он. Данир, доброго дня». Это младший врач Саприи, Реджинальд Адветон. «Я бы хотел...» «Доброго дня», — отозвался Данир. Говорил он спокойно, словно не сидел в кокпите яхты на руле среди огромных волн. Расположился в кресле напротив Ренни. «Чем обязан?» «Вы не хотите с нами?» — неуверенно спросил Ренни. «Вы находитесь в опасности, и моя обязанность?» «Поступить так же, как ты поступил на склоне со считкой», — с горечью ответил вдруг Данир. «Хорошо». Сейчас я уберу мачту и закрою лодку. Меч позже вернется в Эллинг сам. Действительно, я что-то слишком увлекся». Спустя пару минут Ренни кое-как подвел катер к яхте, Данир уверенным движением кинул в открытую дверь кабины веревку, которую тут же подхватила Тон, а затем и Ренни, и через полминуты уже стоял в каюте. «У тебя старый катер, младший врач», — заметил он. «Не пора ли обзавестись чем-то поновее?» Как только появится возможность, я это сделаю, вежливо ответил Ренни Пока ее нет. А, ну да, ты же открываешь практику, кивнул Данир. Точно. Молодец. Ренни украдкой разглядывал его, потому что до этого не видел так близко. Небожители, а Данир относился именно к категории небожителей, не часто снисходили до общения с простыми смертными. Высоченного роста, с идеальной фигурой и канонически красивым лицом, он производил. Безоговорочно приятное впечатление, способное подкупить кого угодно или почти кого угодно. Уж точно тех, на кого Донир собирался это впечатление произвести. По слухам, он был главным экспонатом в гареме Айкис, которая, опять же по слухам, любила держать при себе 5-6 любовников, чтобы менять, когда надоедали. Правдой были эти слухи или же вымыслом, никто, разумеется, не знал, да и откуда бы. Данир был одет сейчас в ярко-оранжевый комбес, обязательный для яхтсменов в штормовую погоду, но капюшон уже скинул. С комбеза стекала вода, капая на пол каюты. Данир оглядывался с явным интересом. Судя по всему, в таких катерах он либо бывал очень давно, либо не бывал вообще никогда. «Да, катер старый, зато места в нем много», – пожал плечами Ренни. «Мы иногда оставим сюда оборудование и можем перевозить пациентов». «Вот даже как!» — покачал головой Данир. «Куда можно сесть?» «Да куда угодно!» — пожал плечами Ренни. «Вы уж простите, что мы вас забрали. Это ведь действительно было опасно. Я не имел права. Пройти мимо, я знаю!» — покивал Данир. «Ничего страшного. Погода успокоится. Снова выйду искать». «А что именно вы собрались искать?» — вдруг спросил тон. «Ведь там же, как бы сказать, там же ничего не осталось». «А это их не волнует!» — пожал плечами Данир. Они так и сказали, нас это не волнует. И нас не волнует, как вы это сделаете. Но вы должны будете собрать максимальное количество останков каждого убитого и вернуть на родину. Убито было за все время примерно 12 тысяч разумных. Тон, вдруг сообразившая, что он сказал, села там же, где стояла. И хорошо, что она стояла рядом с креслом. Но как? Посчитай, пожал плечами Донир. Я ведь говорил ей еще тогда, но она никого не слушает, пожаловался он. Ни меня, ни других, никого. И никогда не слушала. Это была паршивая идея, ребята. Да, с высокими семьями она действительно сумела подружиться, но какой ценой? Двенадцать тысяч? переспросил Рэнни севшим голосом. Триста лет? Данир вздохнул. Да, именно столько. Ну, примерно. Впечатляет, да? Рэнни и тон закивали. «А в масштабах вселенной это пыль», — Данир горько усмехнулся. «Да и мы все тоже пыль, в том числе и моя жена». «А, то есть...» — начал тон. «Ну да, вы же не знаете, что мы с ней женаты», — покивал Данир. «И правильно, многие не знают». «Но почему?» — удивился тон. «Потому что это касается ее, меня и неба над нашими головами, и больше никого», — отрезал Данир. «Вы отвезете меня в Саприи?» «Конечно», — кивнул Ренни. «Данир, скажите честно, зачем?» «Зачем это все было вот так?» «Потому что так было надо», – пожал плечами Данир. «А теперь Агири и мэр отдают приказы. Хотя, в принципе, я даже согласен с этими официалами», – вдруг сказал он. «Если говорить честно, то они правы». «В чем правы?» – не поняла Тон. -то «Мы говорили с Меэром о наказании». Данир вдруг утратил разом всю свою браваду, И тут же стало заметно, что человек этот весьма немолод, и что обстоятельства его на самом деле сильно придавили. О действительном адекватном наказании. мэр сказал, что оно, по сути всего, одно – вернуть все в точности, как было. Разрушил дом – по кирпичику, по молекуле собери его полностью. Изувечил забавы ради дерева – восстанови его. Да-да, в прежнем виде, в точности, каким оно было до твоего вмешательства. Убил человека? Верни. Верни его таким, какой он был. Пусть отправляется к тем, кто его любит, и кого любит он. Но это какой-то бред, — возмутилась Тон. Это же все невозможно. Думаешь, девочка? — прищурился Данир. Да, невозможно. Но это действительно справедливо. Потому что это единственное, что может полностью искупить проступок. Прочее же, не более чем попытки замазать чем получится что-то необратимое. Ненавижу их. Но они правы, потому что если бы кто-то сделал такое же с Айкис, я бы запер его в таком же бункере, как наш, и не выпустил бы. То есть выпустил, но только вдвоем с ней, с живой и здоровой, и никак иначе. И я не дал бы ему умереть, я бы не позволил ему что-то сделать над собой, чтобы смыться и уйти от меня, неважно куда. Я бы... Я не знаю, что бы я с ним делал, но... — Вы говорите страшные вещи, — покачал головой Ренни. — Не только говорю. Я их еще и делал, — усмехнулся Данир. — Но не страшно и делал тоже. Взять, например, пятерых ублюдков. Вполне может быть, что кто-то очень хотел вернуть их всех, как было, — передразнил он сам себя. А потом передумал. И это все досталось нам, — он скривился. — И ведь тогда я тоже говорил ей. Не надо. Отправь их. Куда? Куда угодно. Просто возьми и отправь их. Отсюда. Как чувствовал. «Но они точно ни в чем не виноваты», — вдруг сказала Тон. «Да, они воссозданы, это верно. Вот только не сами себя они воссоздали. Да и Айкис никто не вынуждал брать этот заказ». «Ты так думаешь?» — Данир повернулся к ней. «Не вынуждал?» «А может быть и вынуждал, но тебе об этом знать не положено. Даже если и вынуждал, — не сдалась Тон. Они себя воссоздавать вроде бы не просили». Данир вдруг засмеялся. Это было настолько неожиданно, что Ры не опешил. «Я бы на твоем месте не был столько категоричен девочка», — сказал он. «Да будет тебе известно, что некоторые как раз именно об этом и просят. Даже не просят. Они заявляют свою последнюю волю в приказном порядке. И что, каждый раз получается?» — удивилась Тон. «К счастью, не каждый», — покачал головой Данир. «Примерно в четверти случаев. Но кому это может понадобиться?» — с интересом спросила Тон. Эти, они были, как бы сказать, не то чтобы особенные, просто немного странные, и вели себя, порой как подростки. Они и были подростки, пожал плечами Данир. Причем не особенно одаренные и не очень-то и умные, за одним исключением. Арти, конечно. Ренни сел в кресло, развернул его к Даниру. А кто он вообще такой, Арти? Судя по тому, как всполошилась официалка, он точно кто-то такой, необычный кто-то. и очень им нужный. «А другие?» — спросил Рэнни. «Хорошо, допустим, Арти действительно был необычным и все прочее, но другие-то, может быть, не стоило с ними так обходиться?» «Будь моя воля, я бы положил их там же, в бункере», — Данир неприязненно поморщился. «Если бы, конечно, ситуация впрямь была такой, какой мы ее изначально показали». «То есть она была не такая?» Теряя терпение, Ренни встал и подошел к Даниру вплотную. «Значит, это все правда?» про то, что это все было подстроено. Официалы сказали правду?» Данир посмотрел на Ренни долгим, укоризненным взглядом, потом слабо усмехнулся. «Да», — кивнул он, — «это было подстроено, доктор. Никого они, конечно, не вывозили никуда». «То есть?» — Холодея спросил Ренни. «Внушение, воздействие, если угодно». «Но люди были?» — шепотом спросил Атон. «Были?» — усмехнулся Данир. «Что с ними сталось?» «Не вашего ума дело, но это были полезные люди. Позволили и холм переноса почистить, и этих отправить куда надо». «А куда было надо?» Ренни почувствовал, что у него против воли сжимаются кулаки. «А я не знаю», — пожал плечами Данир. «Реджинальд, правда, я не знаю. Клянусь, чем хочешь». «Разговор шел о каком-то мире Сонма, но этих миров существует немало». «Разговор? Кого с кем?» — спросил Ренни ледяным голосом. «Айк, и какого-то представителя банка, если я правильно помню». Данир зевнул. «Да и какая теперь разница?» «Формально все в порядке, между прочим». Некто оплатил воссоздание, подождал, потом забрал заказ. «Разумная несобственность», — сказала вдруг Тон. «Это смотря где», — пожал плечами Данир. «В некоторых местах вполне себе собственность». «Как же хочется открыть дверь и вышвырнуть его в море», — думал Ренни. «Очень хочется». Подойти, схватить за грудки и толкнуть прочь, а потом тщательно вычистить каюту, чтобы духу его здесь не было. «Вы зря так переполошились, молодые люди», — сказал Данир спокойно. «Вы просто пока не знакомы с подобными вещами и пытаетесь мерить все привычными для вас понятиями и величинами. На самом же деле все совсем иначе, потому что если говорить о собственности, то собственность — мы все. Я, вы, Сапри и даже Окист». И тот — собственность. И это надо принять как данность. Не существует никакой свободы. Есть лишь весьма ограниченная и призрачная свобода выбора. А если приглядеться, то и выбора никакого нет. Вот ты, девочка, он коротко глянул на тон. Ты из китайского клана, верно? Это рабство номер один. Ты проходила обязательную программу обучения. Замечу, обязательную. Это рабство номер два, потому что без этой программы... Ты не получаешь избирательных прав. Ты, по настоянию отца, как мне кажется, прошла программу генного конструирования и сельскохозяйственный блок, пока начальный. Но уже через месяц ты будешь изучать второй уровень. Это рабство номер три. И работаешь ты под началом своего отца, потому что что? Правильно, не сделай ты этого, он выселит тебя из квартиры, перестанет оплачивать учебу, и ты окажешься на социальном минимуме. Причем без поддержки клана и семьи. Это рабство номер четыре. И ты после этого смеешь говорить хоть что-то о свободе четырежды рабыня. Он засмеялся. Да и ты, доктор, ничуть не лучше. Нет, ты хуже. На порядок хуже. Потому что у тебя есть еще и рабство номер пять. Ответственность, которую ты сам на себя повесил и таскаешь ее теперь, как каменную медаль. Огромную, неподъемную, тяжеленную. «Вот только учти, настанет момент, и эта медаль настолько сильно натрет твою шею, что ты скинешь ее при первой же возможности. И хорошо бы, чтобы она при падении никого не придавила. А ведь может». «Хорошо», — лишенным эмоций голосом произнес Ренни. «Допустим, вы правы. Но все равно это не повод быть тварью и совершать подлые поступки. То, что вы сделали, — это низость. Разве не так?» «Это жизнь», — спокойно ответил Данир. В ней и не такое случается, поверь». «Кстати, забыл сказать. Если ты планируешь после нашего расставания бежать с докладом об этом разговоре к официальной службе, можешь не торопиться. Я тебе сейчас рассказал меньше, чем рассказал им. В несколько раз меньше». Рэнни промолчал. «Да, у него появилась мысль о том, что данный разговор следует передать хотя бы Саджеру, и слова Данира его в очередной раз сейчас неприятно поразили». — Ты утомительно предсказуем, доктор, — хмыкнул Данир. — Скучен, правилен до зубовного скрежета, и читаешься даже слишком легко. Тоска. — Неужели вы не ощущаете... — Ничего, — еле слышно спросил Ренни. — Ни жалости, ни раскаяния, совсем ничего. — А вот что я ощущаю, это мое дело, и тебе об этом знать не обязательно, — отрезал Данир. — Вот что. Я передумал лететь в Саприи. Отвезите меня к Эрлингам. «Дождусь меч, пожалуй. Ветер действительно сильный». «То есть яхту вам жалко, а тех людей нет?» «Спросил Атон». «Яхта стоит денег, а жизнь не стоит практически ничего», пожал плечами Данир. «Даже моя, если ты об этом сейчас подумала. И держаться я за нее не буду. Захотят убить, пусть убивают». «Вы же знаете, что они никого не убьют», медленно произнес вдруг Ренни. «Вы же спокойны, Данир». «Вы совершенно спокойны. Вы не боитесь. Потому что вас не убьют и даже не накажут. Я прав?» Данир пожал плечами. «Не знаю», — беспечно ответил он. «Это не мне решать. Посмотрим». Когда они высадили Данира у Эллингов, там, где он попросил, и взлетели, то он первым делом вытащила из ящика с едой бутылку вина и отхлебнула прямо из горлышка порядочный глоток. «Будешь?» — она протянула бутылку Ренни. «Будешь?» — говорю. Ренни ответил не сразу. Он сейчас гнал катер прочь от поселка вдоль береговой линии. Гнал на пределе возможностей машины иступленно, яростно, потому что в груди у него сейчас полыхал пожар, причину которого он пока даже не пытался понять, но ощущал, что понимание может прийти скоро, даже слишком скоро. — Эй! — снова позвал Атон. — На, держи! Ренни взял у нее бутылку, сделал хороший глоток, Да, вино действительно было сладким, но даже эта сладость была не в состоянии смыть ту горечь, которая заполняла сейчас все и вся. — Ты расскажешь официалам о том, что он говорил? — спросила Тон. — Что? — А, да, расскажу. Я передам им считку, — ответил Рэнни, – Потому что омерзительнее этого я ничего в жизни не видел. — Ты о чем? — не поняла Тон. — Он же хвастался перед нами, ты не поняла? Он хвастался своими же преступлениями. и расписался только что в полной своей безнаказанности. И эта демонстрация с яхтой. Ренни сделал еще один глоток, вина в бутылке основательно поубавилась. Он не собирался никого искать, он просто выделывался перед официалами. «Смотрите, мол, какой я законопослушный, вы сказали чушь, так я не против, вот прямо сейчас и начну делать». Он оскалился, треснул кулаком по коленке. «Это же фарс, ты поняла? Фарс, издевка». «Комедия?» «Знаешь, что самое плохое в этом всем?» спросила Тон. Ренни отрицательно покачал головой. «Да то, что он прав. Не во всем, конечно. Но вот в том, что он говорил про рабство, он точно прав. И между нами огромная пропасть». «Между кем?» не понял Ренни. «Между ним и нами», ответила Тон. Забрала бутылку и одним глотком допила оставшееся в ней вино. «Потому что он свободен. Понимаешь?» — В отличие от нас он свободен, и он об этом знает. — Слушай, полетели в Сапри, а? пойдем в Аким и напьемся там. Ты хочешь напиться? — Хочу, — кивнул Ренни. — Да, хочу, это иллюзия. Свобода, если угодно. Не очень хорошая это была идея лететь сегодня на море. Слишком холодный ветер. — И люди тоже. Слишком холодные люди. Согласно кивнула Тон.